Глава 9 Неожиданное появление Родиона Потапыча на шахте никого не удивило, потому что рабочие уже привыкли к подобным сюрпризам. К суровому старику относились с глубоким уважением именно потому, что он видел каждое дело насквозь, и не было никакой возможности обмануть его в ничтожных пустяках. Всякую промысловую работу Родион Потапыч прошел собственным горбом и видел на два аршина в землю, как говорили про него рабочие. Это, впрочем, не мешало ругать его за глаза Иродом, Жидом и прочее. Балчуговское воскресенье отдалось и на шахтах. Коморник Мутовка, сидевший в караулке при шахте, усиленно моргал под слеповатыми глазами, у машиниста Семёныча, молодого парня Франта, язык заплетался, а при шахте мотались на ногах, как чумная скотина. «Да вы тут совсем сбесились!» Гремел старик на подгулявших рабочих. Чему обрадовались-то, черти! А где подштейгер? Подштейгер-лучок, седой старик был совсем пьян и спал где-то за котлами, выбрав тепленькое местечко. Это уж окончательно взбесило Родиона Потапыча, и он начал разносить пьяную команду в дребезги. Проснувшийся лучок вдобавок забунтовал, что иногда случалось с ним под пьяную руку. А ты не боль того! Огрызался он из своей засады. Слава богу, не казенное время, чтобы с живого человека три шкуры драть, Ах, варвары, а кто станет отвечать, ежели вы под шахту опустите? Обыкновенно ты ответишь, сказал лучок, ты жалование-то пятьдесят целковых получаешь? Ну, значит, кругом и будешь виноват, а с меня за двадцать целковых немного возьмешь. Ты еще. «Разговаривать у меня мокрое рыло!» «И скажу завсегда!» Взбешенный Родион Потапыч собственноручно извлек Лучка из-за котлов, нахлобучил ему шапку на пьяную башку и вытолкал из корпуса, а пожитки под штейгера велел выбросить на дорогу. «Ступай, пожалуйся на меня, пес!» кричал старик вдогонку лукавому рабу. «Я на твое место двадцать таких найду!» «А мне плевать!» слышался из темноты голос Лучка. «Ишь, как...» «Расшеперился!» «Нет, брат, не те времена!» Эта комедия изгнания Лучка со службы проделывалась в год раза три-четыре, благодаря его пьяной строптивости. Несколько дней после такой оказии Лучок высиживал в кабаке ермошки, а потом шел к Родиону Потапчу с повинной. Составлялось примирение в непременном условии, что это в последний раз. Все знали, что настоящая история закончится миром, потому что Родион Потапыч не мог жить без Лучка и никому не доверял, кроме него, чем Лучок и пользовался. Если бы не пьянство, Лучок давно ходил бы в штегерях, а, может быть, и главным штейгером. Знал он дело на редкость, и в трудных случаях Родион Потапыч советовался только с ним, потому что горных инженеров и самого Карачунского в приисковом деле в грош не ставил. У Лучка... Была особенная смелость, которой не доставала Родиону Потапычу. Живо все сообразит, и из собственной кожи вылезет, когда это нужно. По-настоящему следовало бы спуститься в шахту и осмотреть работы, но Родион Потапыч вдруг как-то обессилел, чего с ним никогда не бывало. Он ни разу в жизнь свою не хворал и теперь только горько покачал головой. Эта пустяшная ссора с пьяным лучком окончательно подорвала старика, и он едва дошел до своей конторки, отгороженной в уголке машинного корпуса. Ключ от конторки был всегда с ним. Здесь он иногда и ночевал, прикорнув на засаленную деревянную скамейку. Родион Потапыч засветил сальную свечу и присел к столу. В маленькое оконце, дребезжавшее от работы паровой машины, глядела ночь черным пятном, под полом тоже дрожавшим, С хрипением и бульканьем бежала поднятая из шахты рудная вода. Слышно было, как хрипел насос, и громыхали чугунные шестерни. Все это было, как всегда, как запомнит себя Родион Потапыч. На промыслах только сам он уж не тот. Мысль о бессильной, жалкой старости явилась для него в такой яркой и безжалостной форме, что он даже испугался. Что же это такое? Он присел к столу. Облокотился и, положив голову на руку, крепко задумался. Семейные передряги и встреча с бабушкой Лукерии подняли с дна души весь накопившийся в ней тяжелый житейский осадок. Родился и вырос роден Потапыч дворовым человеком в Тульской губернии. Подростком он состоял при помещичьем доме в казачках, а в шестнадцать на свой грех попал в барскую охоту. Не угодил он барину на волчьи облаве чем-то кинулся на него барин с поднятым арапником. В этого эпизода барской охоты было уже в Балчуговском заводе, куда Родион Потапыч был приведен в кандалах для отбытия каторжных работ. Но промысловая каторга для него явилась спасением. Серьезный неполитам, трудолюбивый, умный, честный, он сразу выдвинулся из своей арестанской среды. Смотрителем тогда был тот самый Антон Лазарич, о котором рассказывала бабушка Лукерья. Он очень полюбил молодого Зыкова и устроил так, что десятилетняя каторга для него была не в каторгу, а в обыкновенную промысловую работу, с той разницей, что только ночевать ему приходилось в остроге. Новая работа полюбилась Родиону Потапочу, и он прирос к ней всей душой. Да, что только было тогда, теперь даже и вспоминать как-то странно, точно все это во сне привиделось. Работа кипела, благокаторжный труд ничего не стоил. С одной стороны работал каторжный винокуренный завод, а с другой золотые промыслы. Балчуговский завод походил на военный лагерь, где вставали и ложились по барабану, обедали и шабашили по барабану, и даже в церковь ходили по барабану. На работу выступали поротные повзводно отбивая шаг. При встрече с начальством все вытягивалось в струнку и делало на караул даже на работах. На площади между каторгой и пьяной конторой в празднике производилось настоящее солдатское учение пригнанных рекрутов, и тут же происходили жесточайшие экзекуции. С одной стороны, орудовал крестный Никитушка, а с другой солдатская Зеленая улица. Сквозь строй гоняли каждое воскресенье, а для большего эффекта приводили народ для этого случая даже с Фатьянки. Кроме своего каторжного начальства и солдатского для рекрутов, В распоряжении горных офицеров находилось еще два казачьих батальона со специальной обязанностью производить наказание на самом месте работ. Это было домашнее дело. А крестный Никитушка и Зеленая улица – парадным наказанием, главным образом на страх другим. Когда партия рабочих выступала куда-нибудь на прииск, за ней вместе с провиантом следовал целый воз розок, точно их нельзя было приготовить на месте действия. Военное горное начальство в этом случае рассуждало так, что порядок наказания прежде всего, а работа пойдет сама собой. Первые два года Родион Потапыч работал на винокурином заводе, где все дело вершилось исключительно одним каторжным трудом, а затем попал в разряд исправляющихся и был отправлен на промыслы. Винокуренный завод до самого конца оставался за каторгой, а на промыслы высылались только отбывшие каторгу. Родион Потапыч застал Балчуговский завод еще совсем небольшим. Селение шло только по Нагорной высоте, а низы заселились уже при нем, когда посадили на промыслы сразу три рекрутских набора. Из поселенцев постепенно выросла Фатьянка, которая служила главным каторжным гнездом. На промыслах Родион Потапыч прошел всю работу, начиная с простого откатчика, отвозившего на тачке пустую землю в отвалы. Сколько теперь этих отвалов кругом Балчуговского завода? Страшно подумать о том казенном труде, который был затрачен на эту египетскую работу в полном смысле слова. Людей не жалели, и промыслы работали сильной рукой, то есть высылали на россыпь тысячи рабочих. Добытое таким даровым трудом золото составляло для казны уже чистый дивиденд. Родион Потапыч скоро выбился на промыслах из простых рабочих, и попал в десятники. С делом он освоился, и начальство ценило в нем его фанатическое трудолюбие. Чуть только не свихнулся он, когда встретил свою первую жену Марфу Тимофеевну. Ее только что пригнали из России, и Антон Лазарич сразу заметил красивую каторжанку. Ей было всего 19 лет, а попала она из помещичьей девичьей на каторгу, как значилось в списке за кражу сахара. Сестра Лукерия пришла вместе с ней и значилась в списке виновной в краже мёда, чья-то рука изощряла остроумие над судьбой двух сестер, Но они должны были отбыть положенные три года, а затем поступили в разряд сильных и переселены были на Фатьянку. Антон Лазарич прозвал Марфу Тимофеевну сахарницей и на третий же день потребовал её к себе по секретному делу. Сестра Лукерия избежала этого секретного дела только потому, что Антона Лазарича вовремя успели зарезать. «Одна сестра с сахаром, другая с медом, шутил смотритель. «А я до сахару большой охотник». Родион Потапыч числился в это время на каторге и не раз был свидетелем, как Марфа Тимофеевна возвращалась по утрам из смотрительской квартиры вся в слезах. Эти ли девичьи слезы, девичья ли краса, только начал он крепко задумываться. Заметил эту перемену даже Антон Лазарич и не раз спрашивал, «Что это с тобой, Родион? Как будто ты не в себе?» «Не может, Антон Лазарич», — сурово отвечал Зыков, стараясь не глядеть на каторжного насильника. Запала крепкая и неотвязная дума Родиону Потапычу в душу, и он только выжидал случая, чтобы порешить лакомого смотрителя, но его предупредил другой каторжанин, Бузун, зарезавший Антона Лазарича за недоданный паёк. Гора свалилась с плеч, а потом Марфа Тимофеевна была переведена на Фатьянку, где он с ней сейчас же познакомился и сейчас же женился. Много было каторжанок, и ни одна не осталась непристроенной. Все вышли замуж, развели семьи и населили Фатьянку и Нагорную сторону. Замечательно, что среди каторжанок не было ни одной женщины легкого поведения. Хорошо и любовно зажил Родион Потапыч с молодой женой, и никогда ни одним словом не напоминал ей прошлого. Подневольный грех счет не шел. Но Марфа Тимофеевна все время замужества оставалась туманной и грустной. И только перед смертью призналась мужу, что ее заела. — Не девушка, я за тебя выходила замуж, — шептали побелевшие губы. — Нет моей в том вины, а забыть не могла. Чем ты ко мне ласкивее, тем страшнее. Молчу, а у самой сердце кровью обливается. «Марфа, Бог с тобой какие-то слова говоришь!» «Я сама себя судила, Родион Потапыч, и горше это было мне каторги. Вот сыночка тебе родила, и его совестно. Не корил ты меня худым словом, любил, а я все думала, как бы мы с тобой век свековали, ежели бы не моя злосчастная судьба». Молодой умерла Марфа Тимофеевна, и в гробу лежала такая красивая да белая, точно восковая. Вместе с ней белый свет закрылся для Родиона Потапыча. И на всю жизнь его брови сурово сдвинулись. Взял он вторую жену, но счастья не воротил по пословице покойнику ворот не стоит, а свое возьмет. Поминкой по любимой жене Марфи Тимофеевне остался беспутный Яша. Жизнь для Родиона Потапыча прошла в суровой работе изо дня в день. Он точно раз и навсегда замерз на своем промысловом деле, да больше и не оттаял. Трудно приходилось. Молчал. Хорошо. Молчал. А потом превратился в живую машину. Только раз в течение своей службы он покривил душой. Именно в 50-х годах, когда на Урал тайно приехал казенный фискал. И смотря на военные строгости при разработке золота, рабочие ухитрялись его воровать. То же самое было и на других казенных и частных промыслах. Были и свои скупщики, которые проникли и в заколдованный круг балчуговской каторги. Сыщик успел купить золото кое у кого, но один Родион Потапыч вызнал в нем настоящую птицу и пустил стороной слух, чтобы спасти десятки легковерных людей. Пожалел он дураков. И действительно, балчуговский завод пострадал меньше, а на других промыслах разразилась страшная гроза. Сотни были прогнаны сквозь строй и сосланы в Восточную Сибирь, в бессрочную каторгу. Впрочем, никто не знал на балчуговских промыслах, кто первый догадался относительно фискала. Родион Потапыч молчал, как будто не его дело. Тогда, между прочим, спас только чудом Кишкин, замешанный в этом деле. Какой-нибудь один час, и он улетел бы в Восточную Сибирь, да еще прошел бы насквозь всю Зеленую улицу. Вот я ему под лицу помяну как-нибудь профискалу-то, подумал Родион Потапыч, припоминая готовившееся скандальное дело. Эх, надо бы мне, было ему тогда на Фатьянке узелок завязать, да не догадался. Ну, как-нибудь в другой раз. Слишком 35 лет казенного времени отбыл Родион Потапыч, когда объявлена была воля. Он совершенно не понимал этого события никак не укладывавшегося в его голову. Родион Потапович даже как-то совсем растерялся, особенно когда упразднили каторгу. Винокуренный завод закрыли, а казенным промысловым работам пришел конец. Мысль о том, что теперь нужно будет платить каждому рабочему, просто возмущала его. «Помилуйте, такая арава рабочих, и вдруг каждому плати, и что же казне-то останется?» Казённые работы, переведённые на вольнонаемный труд и лишённые военной закваски, сразу захудали, и, добытое этим путём золото, несмотря на готовый инвентарь и всякое промысловое хозяйство, стало обходиться казне в пять раз дороже его биржевой стоимости. Некоторое время поддержало падавшее дело, открытое на Фатьянке, Кишкиным богатейшей россыпь, давшее в течение трех лет больше ста пудов золота. А дальше случился уже скандал. Золотник золота обходился казне в 27 рублей, при номинальной его стоимости в 4 рубля. Немало смущали Родиона Потапыча горные инженеры. Последние пять лет балчуговские заводы существовали только на бумаге, когда явился генерал Мансветов и компания. Кое-как поддерживалась одна шахта, доработали местами старатели. Водворение компании сразу подняло дело, и Родион Потапыч ожил перенеся на компанейское дело все свои крепостные симпатии. Когда первое опьянение воли миновало, оказалось, что промысловое население очутилось в полной экономической зависимости от компании. Между тем, это было казенное промысловое население, несколькими поколениями воспитывавшееся на своем приисковом деле. В Низах бывшие некруто делали отчаянные попытки прожить своим средствием И здесь некоторое время процветали столяры и сапожники. Нагорная Фатьянка, эти старые каторжные гнезда остались верными своему промысловому делу и не увлекались никакими сторонными заработками. С водворением на балчуговских промыслах компанейского дела Родион Потапоч успокоился, потому что хотя прежней каторжный и военно-горной крепи уже не существовало, но ее заменила целая система невидимых нитей которыми жизнь промыслового населения была опутана еще крепче. Промысловому рабочему некуда было деваться, как он не изворачивался. Пример Низов служил в этом случае лишним доказательством. Не было внешнего давления, как в казенное время, но вольные рабочие со своей волчьей волей не знали, куда деваться, и шли работать к той же компании на самых невыгодных условиях, как вообще было обставлено дело, досы -то не наешься, И с голоду не умрешь. Открытие Кедровской казенной дачи для вольных работ изменило весь строй промысловой жизни. И никто не чувствовал этого с такой рельефностью, как Родион Потапыч. Этот промысловый испытанный волк.